Солнце висело над дорогой, разбитой на куски деревьями. Тени, идущие гномами, плясали по асфальту. Один из солдат нырнул в вездеход, достал оттуда какой-то сверток и стал его разворачивать. Это оказался громадный зонтик защитного цвета. Солдаты укрепили его на броне вездехода и уютно расположились в тени. «Ванючие суки!» – крикнул кто-то. «Моим призом будет ваша публичная кастрация!» Солдат эта мысль не слишком ужаснула. Они все так же оглядывали идущих пустыми глазами. Геррете не хотелось больше говорить со Стеббинсом. Он переносил Стеббинса только в малых дозах. Он пошел быстрее. Было 10.02. Через 23 минуты с него снимут одно из предупреждений, но пока он шел стремя, Это его не пугало. В нем засела странная уверенность, что он, Рэй Геррете, не может умереть. Другие статисты в фильме его жизни могут, но он звезда, Может быть, ему еще предстоит понять лживость этих успокаивающих иллюзий. Может, именно об этом дне говорил Стеббинс. Не замещая этого, он прошел вперед почти до авангарда, где снова встретился с Макфрисом. Они образовали редкую цепочку. Впереди Баркович, следом Макфрис, идущий с полусогнутыми руками, чуть прихрамывая на левую ногу. И в конце сам герой фильма «История Рэя Геррити». Как интересно он выглядит. Он потер ладонью щеку, чувствуя пробивающуюся щетину. Макфрис оглянулся и опять повернулся к Барковичу. Его глаза были темными и затуманенными. Они шли 15 минут или 20. Макфрис молчал. Горитти дважды прочистил горло, но так ничего и не сказал. Он думал, что чем дольше идешь в молчание, тем труднее его нарушить. Может быть, Макфрис жалеет, что спас его. Или ему стыдно. Все это глупо и безнадежно. И не надо было его спасать. А раз уж спас, то не надо было об этом жалеть. Он уже открыл рост, чтобы сказать это, но Макфрис заговорил сам. «Все в порядке», – Баркович при его голоса подпрыгнул, и Макфрис добавил. «Не для тебя, убийца. Для тебя уже ничего не будет в порядке». «Поцелуй меня взад», – прорычал Баркович. «Я, кажется, тебе подгадил», – сказал Гарроти тихо. «Я сказал уже, мы в расчете. Больше я такого не сделаю. Хочу, чтобы ты это знал». — Понимаю, я... — Не трогайте меня! — закричал кто-то. — Пожалуйста, не трогайте меня! Это был рыжий парень в клетчатой рубашке. Он остановился посреди дороги и получил первое предупреждение. Потом он, шатаясь, побрел к вездеходу. Слезы прочерчивали тонкие дорожки на его запыленном лице. — Не надо! Я не могу! Моя мама! Не могу! Мои ноги! Не надо! Он попытался ухватиться за броню, и один из солдат ударил его прикладом по пальцам. Парень закричал и упал в пыль. Потом он кричал уже без перерыва, пронзительным криком, который, казалось, мог расколоть стекло. «Мои ноги!» «О боже!» – пробурмотал Герти, «Почему он не заткнется?» «Не думаю, что он сможет», – заметил Макфрис. «Вездеход переехал ему ноги». Геррити взглянул, и желудок подпрыгнул у него к самому горлу. «Неудивительно, что бедняга кричала о своих ногах». Они превратились в кровавое месиво. «Предупреждение! Предупреждение 38-му!» «Хочу домой!» — сказал кто-то позади Геррити. «Господи, как я хочу домой!» Через минуту выстрел разнес лицо рыжего парня. «Я хочу увидеть свою девушку во Фрипорте!» — сказал Геррити неизвестно кому. «Хочу ее поцеловать!» «Плевать мне на их предупреждение!» «Черт, вы видели его ноги!» Они еще делали ему предупреждение, как будто он мог. «Отрезанные ножки шагали по дорожке», – пропил Баркович. «Заткнись, убийца», – сказал Макфрис. «Рэй, она красивая, твоя девушка». «Красивая. Я люблю ее». «Хочешь жениться?» «Да, мы станем мистис и мистер Норман Нормал. Четверо детей и собака Колли». «Его ноги. Они переехали ему ноги». Это ведь не по правилам. Кто-то должен был об этом сообщить. Двое мальчиков и двое девочек? Да, и она красивая, но я не могу. И первого сына вы назовете рэй младший, а у собаки будет тарелка с написанным ее именем. Горитти медленно поднял голову. Ты что, издеваешься надо мной? Нет, воскликнул Баркович. Он срет тебя на голову, парень. Но не беспокойся, я сплюшу на его могиле за тебя. Заткнись, убийца, повторил Макфрис. Я не издеваюсь, Рэй. «Слушай, давай отойдем от этого убийцы, ну и к черту!» «Подотритесь!» – прорал Баркович им вслед. «Она любит тебя, твоя Джен?» «Думаю, да». Макфрис медленно покачал головой. «Вся эта романтическая чушь. Знаешь, она бывает. Но только для некоторых и на короткое время. У меня так было, я тоже думал, как ты». «Тебе все еще хочется узнать, откуда у меня этот шрам?» «Да», – сказал Герти. «А зачем?» Хочу помочь тебе. Макфрис опустил глаза и посмотрел на свою левую ногу. Болит. Не могу пошевелить пальцами. И шея болит. Моя девушка сделала стервой Гэррити. Я пошел в длинный путь, как другие идут в иностранный легион. Как говорил великий поэт рок я отдал ей сердце. Она стала его топтать, а всем остальным наплевать. Гэррити промолчал. 10:30. До Фрипорта было еще далеко. Ее звали присыла. Я был тогда еще глупее тебя. Я любил целовать ее кончики пальцев, стихи читал. Кица, когда ветер дул в нужную сторону. Видишь ли, ее старик держал коров, а запах навоза плохо сочетается с кицем. Может, при другом ветре мне нужно было ей читать Суинберна? Макфри засмеялся. Ты скрываешь свои настоящие чувства. А Кому какое дело? Конечно, всем хочется помнить, как они шепчут слова любви в розовые ушко своей королевы, а не то, как, вернувшись домой, они гоняют шары под одеялом. «Ты скрываешь свое, я свое», — Макфрис, казалось, не слышал. Какое-то время они шли молча, их ноги шаркали по дороге. Гаррати подумал, что скоро с ног сойдут ногти, следом сползет вся кожа, как змеиная шкура. Позади то и дело кашлял скрам. Главным была дорога а не весь этот бред о любви. Так вот, о шраме продолжил Макфрис. И это было прошлым летом. Мы оба хотели уехать из дома от родителей, от этого запаха коровьего дерьма, чтобы великая любовь цвела на свободе. Мы устроились на пижамную фабрику в Нью-Джерси. Как тебе это нравится, Гэрроти? Мы сняли разные квартиры в нью йорке Родители немного понервничали, но мы жили в разных квартирах и зарабатывали на жизнь, так что они скоро успокоились. Я жил еще с двумя парнями, а прис с тремя девушками. Мы уехали с 3 июня на моей тачке и в тот же день заехали в мотель и решили проблему девственности. Ей не очень хотелось страхаться, но она хотела доставить мне удовольствие. Все было очень романтично. Потом мы приехали в нью йорк Там тоже пахло коровьим дерьмом, но нам хотелось верить, что это другое дерьмо. Я завез ее на ее квартиру, а сам поехал в свою. С понедельника мы начали работать. Все было не как в кино Гэррити. Мой мастер был сволочью, и во время ланча мы давили крыс, которые прятались под мешками с бельем. Но я не обращал на это внимания, потому что любил, понимаешь? Он сплюнул в пыль, отхлебнул из своей фляжки и крикнул, чтобы ему дали другую. Они карабкались на длинный пологи холм, и крик вышел на пределе дыхания. Приз работал на первом этаже, и вот туда можно было водить туристов. Постельного цвета стена, современные машины, кондиционеры. Приз пришивала пуговицы с 7 до трех. Только подумай, по всей стране мужчины носит пижамы с пуговицами, которые пришила приз. Одна эта мысль могла согреть самое холодное сердце. А я работал на пятом. Внизу сушили шерсть и по трубе с теплым воздухом подавали наверх ко мне. Когда подъемник наполнялся, они звонили, я открывал заслонку и там была спутанная шерсть всех цветов радуги. Я выгребал ее оттуда, укладывал в мешки по 200 фунтов и подносил эти мешки к трепальной машине. Потом шерсткали, лишили пижамы, и на первом этаже приз и другие девушки пришивали к ним пуговицы. Аслые туристы смотрели на них через стекло. Как сейчас смотрят на нас. Тебе не надоело меня слушать? Шрам, напомнил Герроти. Я отвлекся. Макфрис вытер лоб и расстегнул рубашку. Они были на холме. По все стороны уходили волны леса, упираясь на горизонте в горы. Или в десяти среди зелени краснела пожарная вышка. Дорога велась через все это, как серая змея. Сперва все было чудесно. Мы трахались с ней еще три раза. машины машине, и коровье дерьмо с ближайшего пастбища. Я никак не мог вычесать шерсть из моих волос. Сколько не расчесывал их. Но это было неважно, потому что я любил ее. Я это знал, но никак не мог ей объяснить. Ни языком, ни членом. Нам платили сдельно. Я был не очень хорошим укладчиком, набивал около 23 мешков в день, а норма всегда была за 30. И другие парни из-за меня тоже отставали теряли в зарплате. Они сказали, что им это не нравится, понимаешь? Угу. Гери потер ладонью шею, потом вытер руку о штаны, оставив на них темное пятно. А внизу Пирс не сидела без дела. По вечерам она часами могла говорить о своих подружках. Том, как кто работает, и, конечно, она работала лучше всех. Не очень приятно соревноваться с любимой девушкой. В конце недели я принес домой чек на 64 доллара и стал лечить свои мозоли. Она притащила на 90, тут же отнесла их в банк. Так шло и дальше. В конце концов, я перестал трахаться с ней. Приличнее было бы сказать, что я перестал делить с ней ложе, но на ложе мы ни разу и не были. И у меня, и у нее всегда была куча народу, А на мотеле разоряться я больше не мог. Поэтому нам приходилось сделать это на заднем сиденье машины. Ей это нравилось все меньше и меньше. И я знал это. И начал потихоньку ненавидеть ее. Хотя еще и любил. Поэтому я предложил ей выйти за меня замуж, чтобы все решить. Она стала вилять, но я настаивал на ответе. И она ответила «нет». «Конечно. Пить мы не можем. Что скажет моя мама? Пить мы должны подождать» пито то пи И всегда реальной причиной были деньги. Те, что она зарабатывала на пуговицах. Тогда зачем ты ее упрашивал? Не знаю. Макфрис яростно потер шрам. Я чувствовал себя неудачником, потому что мне нечем было доказать ей, что я мужчина, кроме члена, который я совал ей между ног. А ей этого особенно не хотелось. Сзади ударили выстрелы. Олсон спросил Макфрис. Нет, он еще здесь. а, -а, -а. «Шрам, слушай, что ты пристал?» «Ты спас мне жизнь, ну иди к черту!» «Шрам!» «Я подрался», — сказал Макфрис после долгой паузы. «С Ральфом, парнем с упаковки». Он подбил мне оба глаза и сказал, чтобы я убирался. Не то мне руки переломает. В тот же вечер я сказал Прис, что иду домой, и предложил ей поехать со мной. Она сказала, что не может. Я сказала, что она превратилась в рабыню своих пуговиц. «Еще много всякого». Я не знал, что во мне накопилось только яду. Я сказал, что она паршивая стерва, которая не видит ничего, кроме своей банковской книжки. Это было в ее квартире, и в первый раз мы остались одни. Ее соседки ушли в кино. Я пытался затащить ее в постель, и она ударила меня в лицо ножом для разрезания писем. Ей прислали его какие-то друзья из Англии. Она ударила меня, как будто я хотел ее изнасиловать. Как будто я был больной и мог заразить ее. «Понимаешь, Рэй?» «Да», — сказал Гэррити. Перед ее обочиной стоял белый трейлер, и когда они подошли ближе, лысый мужчина, видимо, владелец машины, начал снимать их кинокамерой. Пирсон, Абрахам и Йенсен одновременно сделали непристойный жест, и Гэррити эта синхронность очень рассмешила. «Я плакал», — сказал Макфрис, «плакал, как ребенок. Я упал на колени, целовал ее юбку и молял простить меня». Кровь текла с моего лица на пол, и это было действительно неприятно Гэрроте. Она убежала в ванну, ее вырвала. Она вернулась, принесла мне полотенце и сказала, что больше не хочет меня видеть. Она тоже плакала и спрашивала, почему я так обидел ее. Понимаешь, Рэй, она разрезала мне лицо и спрашивала, почему я ее обидел. Да. Я так и ушел с полотенцем у лица. Мне наложили 12 швов, и вот конец истории про шрам. Ты доволен? Ты с тех пор ее не видел? Нет, и не хочу. Теперь она кажется мне очень далекой, очень маленькой. Она в самом деле была рассудительной и жадной. Знаешь, все видится на расстоянии. Еще вчера утром она много значила для меня. А теперь она ничто. Я рассказал тебе все это. Мне даже не больно. Так что, наверное, это не имеет отношения к тому, почему я здесь. А ты? Что? Почему ты здесь? Не знаю. Его голос был механическим, как у куклы. Урод, да не видел меча, который летел ему в лицо. Ему наложили швы. А раньше или позже у него уже все спуталось. Он нечаянно ударил своего лучшего друга стволом ружья. Джимми. Может, у него тоже остался шрам, как у Макфриса. «Не знаешь», — сказал Макфрис. «Умираешь и не знаешь почему?» «Когда умрешь, это уже не важно». «Может быть, но ты сам-то должен то знать, Рэй» что про себя ты в самом деле не знаешь этого. В самом деле...